Глава 31 Перед завтраком Сталин вышел в сад, прошелся по дорожкам. Цвели маки и ливкои на фоне травы смотрелись хорошо. Белые, голубые, темно-фиолетовые. Но чуть поодаль стояли неизвестные цветы на длинных стеблях. Их было видно с веранды, опоясанные в середине, как бинтом, черной бумагой. Зачем на цветах бумага? почему черная бумага неприятно смотреть валя подавальщица внесла завтрак он поманил ее пальцем вывел на террасу показал на цветы что это такое это гладиолус иосиф сиренович нижние бутоны у них распускаются раньше чем верхние а красивше, когда они цветут одновременно вот нижние бутоны и оборачивают черной бумагой чтобы не дать им зацвесть пока верхние не распустятся «У нас и в Зубалове так делали». Она испуганно замолчала, вспомнив, что Власик запретил ей упоминать Зубалова. Сталин ничего не ответил, сердито посмотрел на Валю, вернулся в комнату, не притронувшись к завтраку, накинул шинель и пошел к калитке. Валя растерянно смотрела ему вслед, на глазах ее выступили слезы. Ей было жаль Иосифа обидела она его нечаянно, но обидела, Вот грех-то, не позавтракав, уехал. Как неладно все получилось. Попутал ее, черт сказать, про Зубалова. Машина шла по узкой дороге, выводящей на Можайское шоссе. Сталин не обращал внимания на сидящего рядом с шофером полковника, не замечал возникших на дороге впереди и сзади машин охраны. Он поглядывал на ели справа, березы и осины слева. Весь лес прочесан, проверен, невидимо охраняется, но именно от охраны он и может получить пулю в затылок, либо в лоб. Паукер уверяет его, что каждый охранник следит не только за дорогой, но и за своим соседом-охранником, и потому исключены всякие случайности, так выразился этот плут Паукер. И все равно эти хмурые ели, эти по-осеннему теряющие листву березы и осины, вплотную обступающей дорогу, были неприятны внушали тревогу. Сталин почувствовал себя спокойнее, когда машина выехала на Можайское шоссе и помчалась по нему, потом по Дорогомиловской улице. Здесь нет этих елей, этих осин и берез, за каждой из которых прячется невидимый стрелок. Здесь улица, охрана отлажена, движение транспорта задержано, здесь действует страх». В древние времена, когда по улице проезжал властелин, его подданные обязаны были падать ниц и лежать, не поднимая головы, выражая якобы свою рабскую покорность и смирение. Нет, не для этого было так заведено. Люди должны были лежать, не поднимая головы, чтобы исключить всякую возможность покушения. Поднятая голова немедленно отсекалась саблей охранника. Неплохие порядки. Знали древние, как охранять себя от толпы. Но вот как охранять себя от дворцовых переворотов, не все знали. Правильно ли он поступил, нарушив свое обещание сохранить жизнь Зиновьеву и Каменеву? Правильно поступил. Почему правильно? Потому что процесс отвечал интересам партии и государства. Пощадить подсудимых за те преступления, в которых они признались, значило поставить под сомнение достоверность их признаний. Достоверность их чудовищных преступлений. Пощадить их значило объявить простительными такие чудовищные преступления. Пощадить их значило поощрить и других на подобные преступления. Пощадить их значило нанести непоправимый вред партии и государству. Виктор Гюго сказал, преступник остается преступником, независимо от того, носит ли он кафтан каторжника или корону монарха. Красивая, но чисто по-французски пустая фраза. «Преступник руководствуется личными мотивами, властитель — интересами государства, и потому не может быть преступником, ибо только властитель решает, что соответствует интересам государства и что не соответствует». Ленин много говорил о правде и требовал правды. Конечно, Ленин был великий революционер — но революционер воспитанный, к сожалению, на западных представлениях о морали и нравственности и потому не лишенный некоторых буржуазных предрассудков. Совесть — понятие абстрактное, пустое. Совесть — это прикрытие инакомыслия. Люди, наделенные так называемой совестью, — опасные люди. Они считают себя вправе самим решать, что нравственно и что безнравственно. Так называемая «совесть» позволяет им судить о действиях партии и государства, то есть о его действиях. Так называемая «совесть» позволяет им иметь убеждения, отличные от его убеждений. Это надо пресечь раз и навсегда. Когда-то Маркс писал, что никто не может быть заключен в тюрьму за свои политические и религиозные убеждения. Марксу легко было так писать. Он не обладал государственной властью и Маркс не был лишен буржуазных предрассудков. Обладая он государственной властью, сообразил бы, что политические взгляды быстро превращаются в политические действия, инакомыслящий человек — потенциальный враг. Ленин создал партию, способную захватить и удержать власть. Но такие партии уже существовали в истории народов. Они захватывали и удерживали власть, но удерживали ее только некоторое время — Он создал партию, которая удержит власть навсегда. Он создал партию, отличную от партий всех времен. Партию, которая является не только символом государства, но и единственной общественной силой в государстве. Партию, принадлежность которой является не только главным достоинством ее членов, но содержанием и смыслом их жизни. Он создал идею партии как таковой – как некоего абсолюта заменяющего все бога мораль дом семью нравственность законы общественного развития такой партии в истории человечества не существовало такая партия гарантия несокрушимости государства его государства но если партия абсолют, то ее вождь тоже абсолют вождь партии и есть высшее воплощение ее морали и нравственности. И то, что делает он, морально и нравственно. Другой морали и нравственности нет и быть не может. И мораль, и нравственность должны служить государству, должны соответствовать интересам государства, его задачам. Сейчас главная задача — кадровая революция. Чтобы уничтожить врагов нынешних и будущих, надо прежде всего уничтожить врагов прошлых. Въехали на Бородинский мост. Сталину нравились мощные каменные быки, на которых он покоился. Обелиски в честь Бородинского сражения с металлическими мемориальными досками, полукруглые колоннады с военными атрибутами. Сильная, основательная, красивая архитектура. Вот как надо строить. А не так, как строят нынешние архитекторы-формалисты. Неуклюжие, ничего не выражающие коробки. Поднялись к Смоленской площади, въехали на Арбат. Сталин снова задумался. Итак, первый этап пройден. Первый процесс закончен, подсудимые расстреляны. Каковы уроки этого процесса? Он, безусловно, оправдал себя. С Зиновьевым и Каменевым покончено навсегда. Покончено физически и политически. Это первое. Второе. На процессе Названы имена Пятакова, Радыка, Сокольникова, Серебрякова и других троцкистов. Они уже арестованы, и идет следствие по делу параллельного центра, которому они принадлежали. Но обвинения в терроре недостаточны. В конце концов, террор – одна из форм борьбы. Марксисты официально не признают террора, но не потому, что он якобы безнравственен, а потому, что он неэффективен. А эсеры, например, считали его эффективным и применяли. И народовольцы применяли. Индивидуальный террор имеет в русском революционном движении дальние и глубокие корни. Если муссировать эту тему, то в сознании молодежи она может укорениться. Найдутся подражатели. Этого нельзя допускать. Поэтому членам параллельного центра должны предъявляться другие, не менее серьезные обвинения. Третье названы имена Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова и других правых, то есть создана основа для суда и над ними. После упоминания на суде его имени Томский 22 августа застрелился на своей даче в Болшеве. Центральный комитет осудил этот факт, но своим поступком Томский подтвердил серьезность обвинений, выдвинутых против него и всех бухаринцев. Четвертое. Названы и арестованы военные – Комкоры Путна и Примаков, Комдив Шмидт, что создает основу для ликвидации военных заговорщиков во главе с Тухачевским. Это положительные уроки процесса. Но есть и отрицательные. Главный отрицательный результат – неточность в мелочах, которая позволила проходимцу Троцкому организовать в буржуазной прессе кампанию опровержения. Накладка с Гольцманом возмутительна. Ровно через неделю после расстрела подсудимых официальный орган датского правительства газета «Социал-демократен» опубликовала сообщение. Гостиница «Бристоль», где, как показал Гольцман, они встретились с Седовым, была снесена еще в 1917 году. И другой гостиницы «Бристоль» в Копенгагене нет. Это большая накладка. Это подстроено Ягодой, чтобы опорочить процесс. Почему выбрана несуществующая гостиница? Зачем вообще придумана гостиница? Гольцман мог сказать, что они встретились на вокзале. Так ясно, так просто. Нет, придумали несуществующую гостиницу. Таких накладок больше не должно быть. Но и Ягоде больше не быть».